Фред Бурхерт Жизнь и смерть Лопы Сервантеса Не все вернутся к родному очагу Темноволосый мальчуган играл на пыльной земле Игрушками ему служили камни, ветки, лоскутки Но что камни пехота, камни на камнях конница, камни с обломками веток пушки, веточки с тканью знамёна выстраивая войска, он не забывал и о полководцах Брмча, Сееса или Наполмон. Когда армии пришли в должный вид, настала минута затишья. Воины взирали на врага, каждое лицо храм Ареса, глаза пламена. Сеесер махнул рукой. Заговорили пушки, полетели лошади, армии смешались в кипучий хаос. Гром, звон, крик Постепенно картина замедлилась. Небо склонило горестное чело над усеянной телами землёй. "Лота, иди обедать. Где ты, дорогой ребёнок?" раздался звучный голос няньки. Стратег припустил к дому, оставив игровую площадку у проволочного забора, отделяющего участок от дикого поля. С другой стороны, за большим приземистым домом ограды не было, там волновалось прохладное море. Лопе проскочил к залу с охотничьими трофеями, внутренний двор с декоративными растениями и оказался в столовой, где за большим столом собралась его семья. Перед ним появилась тарелка, в которой плавали куски картофеля, лука и рыбы. Приняв из доброй руки ломоть хлеба, он положил его рядом на грубую скатерть. Отец семейства жестом призвал к тишине. Раздался чистый голос, к нему присоединились другие. Предвечный сеятель, податель благ. В ровный сноб связываем чаяния наши, Следуем за перстом твоим. Твори нас простыми и честными, Дабы не отверг в полях твоих бесконечных. Слава тебе в мирах и сердцах! Шелест наш, да услышь!» Все склонили головы, изображая шум колосьев. Тетка Канделария уронила слезу. Шелест ути их комнату наполнили звуки молчаливой трапезы. Когда я первый гол утолился, отец прервал молчание, обратившись к младшему сыну. Что лопы, не видал чего? Нет, мой добрый сеятель. Полгода ни единого несчастivца. Речь шла о существах, что приходили с севера востока, покидая зловещие руины древних городов. Год назад лопы обезвредил такого путешественника. В тот день он услышал рассыпчатый треск и увидел мертвого который трётся сетку, просунув в ячейки пальцы с длинными когтями. Очевидно, это был именно очнувшийся. На зелёном теле не осталось ни клочка одежды. Гладкая поверхность на сгибах собиралась в складки. Нижние конечности, также снабжённые когтями, по всей видимости, были жёсткими. Шея, руки и туловище безгрудной клетки напротив удивляли пластичностью. Уши и нос имели рудиментарный вид. Нам скообразном лице выделялись туманные глаза и достигающие суставов челюсти щель рта. Заметив движение пищи, прищлец обнажил бледный, словно лёд, шильи зубов. Лоперsзбежался и пнул в сеть. Мертв покачнулся. Его рассеянные по телу обонятельные рецепторы уловили ток приятного запаха. Он шире отворил пасть и издал негромкий виск и полез вверх. На крик брата выбежал тринадцатилетний Родриго. Узрев происходящее, он вернулся в дом и снова появился, теперь с камнемётом. Когда он приблизился, Лопе забрал у него оружие. К этому времени мертв торчал над оградой. В его узкие плечи застряли в натянувшейся проволоке, что промедущи по забору. Дальше продвинуться он не мог, но и отступать не желал. Сержант поднял станину с напряжённой дугой и произнёс: Поражу тебе десницы, моей плесень вредоносная. Вылетевший из жолоба камень пробил зелёную голову, очнувшись, синичком упал на землю в щитине скошенной травы. Но тут же встал и принялся шагать в разные стороны, будто блуждал в темноте. Из его лба выливалась вязкая жижа. Лопы и Родриг привязали мертвеца к столбу, чтобы он никуда не ушёл и свидетельствовал о себе. Вернувшись, взрослые разрубили и закопали чудище. Вскоре у забора остановили еще двух зубастых пилигримов. Когда старший Сервантес обеспокоился, не идет ли в их сторону миграция, дозорные сигналили, что нет. И все же он чуть ли не каждый день спрашивал Лопе, не видел ли тот чего-то подозрительного, этим выражая заботу и напоминая сыну, что теперь он стал защитником дома. Действительно, Стой Пары Лоп считал себя воином предвечного сеятеля, хоть и не испытывал к нему особого пиетета. Ему больше нравились герои древности, среди которых самыми замечательными являлись, конечно, Цесарь и Наполмон. Но ведь они давно умерли. С 10 лет Лоп и принимал серьёзную участие в делах семьи, ходил на промысел, помогал в мастерской и в поле. Всё ему давалось легко, словно баиграющий. Так детство и пролетело. Пришла пора взросления. В четырнадцать лет Сервантес влюбился в Летисию, очаровательную красавицу из семьи Рамиросов. Он увидел ее на ярмарке и поселил в своих сладостных грезах. В ту пору дом посетило горе, отец едва не утонул в море, сильно захворал и вскоре умер. После сожжения тела родителя старшие братья поссорились и поубивали друг друга. От этого занедужила и скончалась мать. Родриго торжественно обещал, что теперь несчастья закончились, но через несколько дней его отравила тётка Конделяри, пожелавшая вместе с нянькой Каталиной завладеть сундучком с семейными ценностями. Скрепив о сердце, лопы проломил Конделяри голову кочергой, а няньку повесил в зале трофеев на крюке, где до этого висела кабанья голова. Но прежде ему пришлось оборвать жизни двоюрдных братьев, которые оказались нянькиными любовниками. Одному свернуть голову, другого заколоть, а после ещё и побегать по дому за нянькой, не желавши тотчас отправляться в бескрайние поля. Всё произошедшее глубоко потрясло молодого человека, он и предположить не мог в родных такой низости, а в себе неумолимой свирепости. Велев убрать тела, он отправился в свою комнату помолиться, но сердце не откликнулось на побуждение разума. Слова облетали с губ, словно сенная труха. Тогда он взял упомянутый сундучок с добром, вскочил в седло и поехал к Рамиросам, чтобы взять в жены Летисию. Увы, его возлюбленная уже вышла замуж, но сундучок Рамиросы все равно забрали, да и коня прихватили. Они понимали, что сервантесы в упадке и отбросили маску этикета. Недовольный разочарованный возвратился лопик своим пенатом и обнаружил, что дом его дочисто разграблен. Исчезло все. Картины, статуи, столовое серебро, одежда, наиболее красивая и негромосткая мебель, чучело животных, постельное белье, шторы и драпировки. Что не пропало, то было сдвинуто или опрокинуто, или сдвинуто и опрокинуто. Только обеденный стол остался на прежнем месте, держа на голой столешнице перевернутую географическую карту с начертанными сангиной строками. «Дорогой Лопе!» Мы решили покинуть эти места, чтобы найти счастье в других, а также страшась твоей дикости. Во имя сеятеля, не ищи нас, вспомни, что мы единоверцы. Кроме того, сейчас мы отлично вооружены. С любовью, твои родственники и друзья. Почесав затылок, он подошел к морю и долго смотрел на тяжелые волны, казавшиеся его собственными думами. Вот, значит, как, они решили считать его зверем. Лопес сорвал с толстой шеи бечевку с золотым колосом. Знак его причастности к честным людям канул в пучине. Сервантес наточил кинжал и отправился на восток. Все дальше и дальше от пустого отчего дома. Шагая, он присмотрел в разумении занятия, отвечающие его способностям, и пришел к мысли о необходимости скорейшей практики. Через десять дней он остановил обоз из трех пустых телег, едущий в сторону родных мест. Да это Лопы. Не задача ли вы жених? Воскликнул возница с первой телеги и соскочил на землю. Парень с быстрыми смыщлёнными глазами улыбался приветливо, но и слегка издевательски. Другие возницы самодовольно рассмеялись. Они-то ведь достигли в жизни полнейшего успеха. Рыбу возили? Угрюмо поинтересовался Лопы. Да, и соль. А теперь, значит, обратно тащитесь. Едем потихоньку, подтвердил Вита, не понимая, к чему клонит Сервантес. С ними что ли хочет ехать? Так с него и взять нечего. Голь, перекатное. "Давайте, барыш, доезжайте", предложил Лопа. Глаза работников округлились. Он приблизился к земляку, как будто для того, чтобы лучше его рассмотреть. Однако тот, вместо того, чтобы спокойно позировать, шлёпнул его по лбу. Вита пошатнулся и упал на землю. Лопы подпрыгнул к другой телеге, сдёрнул с неё мужика лет 30 и приставил к его горлу лезвие. Где монеты? Тот скосил глаза на третьего возницу, ещё старше его. Давай, потребовал Лопы. Однако хранитель монет уже схватил камнемёт. Поскольку стрелял он поспешно, снаряд угодил в грудь заложника. Мозес охнул и застонал. Через несколько мгновений серванты свырвали у стрелка оружие. и ткнул ручкой кинжала в его ногу рядом с коленом. Игнасио вскрикнул и громко захныкал. «Монеты!» или «брюхо» проткнул. Получив туго набитый кошель, Сервантес добродушно произнес «Неплохой улов!» и пригнул голову, услышав подозрительный шум. В борт грохнул камень. Обернувшись, он увидел на второй телеге четвертого работника с камнеметом, стоящего над кучей пустых мешков. Поняв, что из его затеи ничего не вышло, Пепита бросился в поле. Негодующе рявкнув, бандит настиг его и ударил кулаком. Вернувшись, лопы выбрал лошадь и распряг ее. Работник, послуживший живым щитом, решительно приблизился к нему. — Сеньор, возьмите с собой. Открыв грабителю, у кого находится кошелек, он предвидел дальнейшее развитие событий. По возвращении домой другие работники, желая облегчить свою вину, поведают о его проступке. и тогда Рамирес испустит с него кусок шкуры, так что лучше ему вовсе не возвращаться. «Синьор, — говоришь, — а что ты умеешь в моем ремесле?» «Все умею», — уверил перебежчик. «Мозес не робко, о десятка». Другие смотрели на него с ненавистью и презрением. «Ладно, выбирай лошадь и возьми инструменты». Лопа кивнул на кучку оружия, состоявшую из трех камнеметов, прощи, ножиков и топоров с длинными ручками. Мозес, постановая, поднял нож, топор и камнемет. И вот они неспешно шли в густеющую темноту. Милли через две их догнал Виту. Работники решили, что так будет лучше для всех. На оставшихся лошадях Игнасию и Пипиту без проблем вернутся обратно и скажут, что чудом избежали смерти. А Вита и Мозес погибли, геройски защищая выручку. Он выжил, уточнил лопы насчет Пипиту. Похоже. Крепкая голова у вашего приятеля. Да какой он нам приятель, усмехнулся Вито. Таких приятелей, как мыши на гумне, подтвердил Мозес. Так они ещё что-то говорили, между тем Лоп и думал: подельники ему определённо пригодятся, однако нужно не забывать внушать им почтение. Вот с той поры осиротевший синьори начал промышлять разбоем, кружа около дорог. И так успешно, что вскоре города назначили награду за его голову. И не только города. Через полгода после грабежа Игнасио по пьяной лавочке открылся бутыльнику, что предводителем грабителя являлся Лопес Ирвантес. Уж так ему захотелось вкрапить правду в ложь. Следующим днем его притащили в зал у дома Рамиросов. Там в кресле у мраморного стола сидел сам старик Хектор. На его бледное лицо выползла тонкая усмешка, что нередко являлась для других предзнаменованием неприятностей. Неподалеку от него располагались в креслах его сыновья, унаследовавшие хищный профиль и жестокий блеск в цепких глазах. Вар, Сильвио, Гилермо, Эрнандо, Уго, Ренато и Пако. Их глаза словно когти впились в лицо бедняги. Не хуже всего, что по нему неторопливо, словно прицеливаясь перед тем, как воткнуться подобно копью, блуждал взор старика Хектора. Наконец, после изнурительной тишины прозвучал ясный и громкий голос. Я узнал, что ты утаил от меня важную деталь. Вернее, вы утаили. Однако с Пипито, доброго ему поля. Я пока не имею возможности побеседовать, а вот с тобой. Действительно, Пипито через несколько дней после прибытия скончался в горячке. Доктор определил, что от травмы разумного вещества внутри головы «Да, сеньор, нас ограбил Лопе, истинный колос, он!» — заторопился Игнасио. «Так почему не сказал?» «Побоялся доставить вам неудовольствие, сеньор, зная ваше к нему отношение?» «Сыц!» — старик поднял сухую ладонь и в глазах его блеснул гнев. «Не тебе рассуждать про мои отношения. Что он говорил? Как выглядел?» «Ничего особенного, сеньор. Выглядел, как отъявленный бандит. Ткнул мне в ногу ножом». Рассказчик скрючил жалостливое лицо, но, поняв, что такие фокусы здесь не пройдут, мигом разгладил физиономию. — Вот, каков он подлец! Потом обыскал меня и отнял кошель. — Ведь я бы ни за что его не отдал. Помните, Пипи-то тоже так говорил? — Да, говорил. Далее. Забрал трех лошадей оружие и умчался со своими подельниками. Девять или десять их было. — Девять или десять? Ох, моим ли умом со счету не сбиться? Ладно, ступай. Старик махнул рукой и прикрыл холодные глаза. Игнасио, кланяясь и прижимая к животу шляпу, двинулся к двери, развернулся, выскочил в другое помещение и, благословляя Фортуну с лёгким сердцем, поспешил к выходу. "Слыхали?" произнёс старик, отворив глаза. "Он опоя" Сановья, как это можно было ожидать от сыновей другого отца, не зашумели и даже не изменили поз. За всех без спешки ответил мощный брюнет с густыми усами, Эрнандо. Он не являлся старшим, но был самым рассудительным и быстрым на мысли, поэтому Паку и Ренату доверяли ему в таких случаях. Да и его старший близнец Уго, красивший волосы в жёлто-оранжевый цвет, Позволь мы поедем на охоту, отец, и в ближайшее время привезём тебе голову этого щенка. В глазах Хектора промелькнуло удовольствие от такого ответа. Нет, сыновья мои, нет, он совершенно того не стоит, но мы положим предел его проделкам, бросим золотую косточку тем, кто не брезгует ловлять бешеных животных. Стал разговор о награде постепенно росла. Причиной была не только сила и удача, но и предусмотрительность Лопе. Не доверяя временным убежищам, он присмотрел постоянное логово. Располагалось оно под заброшенной постройкой в древней подземной крепости с длинными коридорами и мощной входной дверью из нержавеющего металла. Это место являлось пристанищем дремлющих. Отсюда они то и дело выползали, чтобы двинуться к людям. Поэтому те просторы объезжали стороной. Лопе же вместо этого прошел в самое сердце опасности и обнаружил, что не так уж она и страшна, если действовать решительно и разумно. Он велел своим людям измазать одежду дегтем и четко следовать его указаниям. Исследуя коридоры, покрытые крошащимся материалом, они находили множество комнат с дремлющими и запирали их. Бывало, что к ним спешил очнувшийся или несколько, тогда они тихо обезвреживали их при помощи сеток и холодного оружия. Если к ним выходило достаточно большое количество мертвых, разбойники мчались на выход, а затем постепенно ликвидировали нечисть в поле или отпускали пастись. После изоляции местных обитателей, они очистили от них ряд выбранных для себя помещений, выбросили из них хлам и разрушили лишние перегородки. Таким образом, сервант за недолгое время приобрёл тайные хоромы и место надёжнее, сложно вообразить. Правда, здесь было довольно промозгло, так что же, разбойники жгли костры из разломанных телег и крошащегося материала, из которого была сделана также и местная мебель, лили в пламя горючие жидкости. Дым выветривался, стеляясь под высокими потолками, угли согревали и просушивали помещение. К тому же в чертогах разбойников накапливались груды мехов и тканей. Они делали обширные лежанки, напоминающие гнезда. безмятежно спали в этих берлогах и развлекались с привезенными женщинами. Те, конечно, немало удивлялись обстановке, в которой очутились, и, уезжая, также с повязками на глазах, после никому не могли поведать, где располагается замок Лопе-Сервантеса. Всякий раз, отправляясь на промысел, разбойники закрывали вход в свою часть подземелья решеткой, открывали несколько комнат с дремлющими, и уже после, минуя небольшую надземную часть, мчались сквозь поле. Скорость не была прихотью. В теплое время года в траве могли таиться их собственные зеленые стражи. В том числе из-за такой травы и погиб Мозес. Возвращаясь из одного поселка, где весело провел время, он спешился неподалеку от логова, решив прогуляться пешком, будто задумчивый сеньор. Тут-то на него и выскочил мертв. Лошадь кинулась в сторону, нося кладь с саблей. Мозес рванул прямиком к укрытию, до да споткнулся. Хищник вонзил в несчастного когти и принялся, довольно хрипя и пища, откусывать мясо. Истошный вопль огласил пространство. Спящий на крыше бандит вскочил и вскоре известил серванта о безвременной гибели славного Мозеса. Лопы, удручённо покачал головой и не придал происшествию большого значения, зато витер расстроился. Он увидел в гибели не добрый ли себя знак. Ведь они вместе поступили в бандиты, и вот. Его... Был это чуть ли не через год после первого ограбления и чуть не за год до встречи с бандой Кривого Томаса. Что еще за Кривой Томас? Пырей побери! Это хитрый лист, промышлявший на территории протяженностью более семи сотен миль, но в последние годы он значительно уменьшил ареал своего частого присутствия, поэтому Лопе замечал его следы, и это ему не нравилось. Итак, им довелось заочно знать друг друга, увидеться на берегу озера. Томас путешествовал в компании десяти бандитов, вооружённых пистолями. С лопы в лопы вылазки участвовало 5 человек, и у них было только 4 пистоля. Понимая своё преимущество в убойной силе, Томас, несколько разболтанный тип с головой, похожей на морщинистую репу, прищурил бледный ехидный глаз. Однако же и одним глазом он видел, что Сервантес В случае с Варой способен добраться до его персоны и свернуть ему голову. Поэтому Томас совершенно не собирался предъявлять претензии, а вместо этого улыбнулся, обнажив редкопосажные зубы, и воскликнул. — Да это ж сам Сервантес! Я узнаю вас, сударь, по вашему размеру и волевому виду! — Да, это я, — подтвердил Лопе, приближаясь. — А вы, сударь, не иначе Томас. А как я вас узнал, позвольте не объяснять. Томас рассыпчато рассмеялся, оценив каверзу, и предложил выпить кофе у походного костра. Долее получас они беседовали, потягивая ароматный напиток. В результате Томас переместил внимание дальше к востоку, а Сервантес остался в пространстве, которое считал своими угодьями. Считать-то считал, но в безопасности себя не чувствовал. К этому времени города и семьи объединили назначенные суммы в одну. и таким образом его голова приравнилась к десяти пудам золота, и в таком смысле весила столько же, сколько весил он весь вместе с ней. Лопе даже несколько льстил такое внимание, но идти навстречу общественным пожеланиям, касающимся целостности его организма, он отнюдь не собирался, поэтому решил на некоторое время залечь на дно, отказавшись от частых вылазок. На это решение повлияло известие от Вито. Ведь это он наладил общение с Игнасио, и получал от него сведения про семью Рамиросов, и не только. Так от него Лопа узнала, что Летисия родила одного малыша, а потом второго и заряжена третьим. Из донесения Вита, которое последовало вскоре после кофепития с Томасом, следовало, что братья Рамиросы собираются на охоту. До этого дошло понятным образом. Когда награда стала огромной, Хектор решил, что лучше не отдавать часть богатства, а целиком забрать его в семейный бюджет. Сыновья с восторгом приняли ту идею и принялись натачивать стальные клыки, прочищать пистоли и почём зря раздавать подручным отменные арбалеты. Разбойники не мертвы, их удобнее убивать стрелами. Хектор, видя радение сыновеус, смехался, вспоминая свои молодые годы. Эрнандо подогревал бравый дух речами, уго запоминал их, чтоб при случае повторить. Огненный рыжий Ренато намеревался выделить трофей чтобы после, глядя на него, сложить красочную балладу. Самый младший, двадцатилетний вар, и второй младший, Сильвио, глядя на братьев, предвкушали интереснейшее время. Гильермо спокойно переваривал происходящее и не выражал энтузиазма без особой надобности. Пако, угрюмый здоровяк с наполовину седыми волосами, выбирал лучшую из трех сабель, примеряясь, какой железкой ему будет удобнее отсоединить от тела голову заматеревшего зверя. На первую охоту братья отправились все вместе, и с ними пятьдесят человек. На протяжении месяца они кружили и петляли, то расходясь, то объединяясь. И что же? Все это время сервантис провел в покое, придерживаясь приятного режима труда, сна и отдыха. Узнав, что охотники возвратились в Освояси, он сделал неспешную вылазку и наткнулся на их груженный обоз. Лопы приказал выбросить из подвод сыры, колбасы, сухофрукты, вина и прочее. Уезжайте и передавать дружеский привет. Таким образом Рамиросы получили не золото, а напротив того, убыток. Во вторую охоту братья отправились уже не в полном составе. Трое остались дома, четверо с тридцатью помощниками поскакали в даль. Вернулись они понять ни с чем. Далее примерно так всё и повторялось к вящему негодованию Рамиросов. Однако, вопреки их уверенности, Лопе не получал от пряток великого удовольствия, равно как и от убийства менее опасных охотников. Скорее уж, ему не нравилась возникшая обстановка. Он усматривал в ней однообразие лишний риск и отсутствие перспективы. Лопе казалось, что он находится на далеком острове, отрезанной от цивилизации. Ему бы сейчас учиться общаться с образованными людьми, посещать культурные заведения. И вместо этого, что за дурная постановка? Но ведь ничто не продолжается вечно. Однажды в начале зимы Крамиросом заявился Вита. Предателя решила богатиться и, возможно, жениться на одной из дочерей Хектора. У него их было 20 штук, и некоторые еще сидели в девках, обладая непривлекательной наружностью. Уж так у него получалось с дочерьми. То красавец, то дурнушка. Конечно, первоначально Вита рисковал, его могли убить. Но они так не поступили, уж очень их привлекла мысль захватить разбойника прямо в тайном замке. Для этого братья собрали сто вояк, пообещав каждому большую плату. Им в таком случае доставалось немного, но теперь эту недостачу с избытком компенсировал азарт. Даже так, азарт играл ведущую роль, а прибыль являлась приятной добавкой. Братья готовились основательно. Видя это, изменник потирал руки. Наконец он разживется честным богатством и станет приличным человеком. Игнасио поддерживал приятеля. Когда они вместе выпивали, он постоянно хлопал его, трепал и восклицал. «Ай да вито, вот так вито, любимчик фортуны!» При этом Игнасио про себя раскумекивал, что паренек сильно заблуждается. Верить, что Рамиреса отвалят ему жирную золотую долю, да еще и родственникам сделают? Как бы не так! Простак! вздёрну, да и всё недолго. Конечно, Игнасио мог при открытии ему глаза до тех пор, зачем? Пусть верит в лучшее, наслаждается жизнью. И потом, ничего определённого он не знает, а лишь предполагает. Так и не зачем портить дружеское застолье. У каждого своя голова на плечах. Вот пусть ей подумает. Но думать бывшему разбойнику было некогда. Он то пьянствовал, то общался с Рамиросами, то заигрывал с их сестрицами. пытаясь решить, который из них ему меньше не нравится. В общем, настал день, когда войско, изрубив по дороге несколько мертвых, приблизилось к Логову. Вита не ошибся, село оказалось домом. Выбежав на крышу, он погрозил неприятелям и тут же бросился вниз, чтобы запереть дверь. Да не успел. Рамирес ирнулись к цели, словно пикирующие шарлы, с ними Вита и другие. Предатель вёл охотников по коридору и хорадочно шептал: туда, синьоры, туда. Он глубоко зарылся, крыса. Ничего, теперь не уйдёт. Через 5 минут, когда свет факелов моргал вдалеке, разбойники перегородили коридор решёткой и зафиксировали её, вбив в отверстие железный штыри. Решётка-то была такая, что и слон бы с разбега её не промял. Теперь выход был надёжно преграждён. А что же Вита? Где подлец? только что крутился рядом с синьорами, подзуживал их, обрился. Когда раздался гул, Вито затерялся в пляшущих тенях, заскочил в одну из комнат и закрылся в большом железном ящике. В войске ромиросов началась паника, все ринулись к выходу и наткнулись на преграду. Дремлющие, почуяв присутствие обильной еды, просыпались и беспрепятственно покидали склепы. Лопе, слушая эхо происходящего, мрачнел. Сейчас он и сам был не рад, что обрек врагов на такую гибель. Они сражаются неистово, кромсая отвратительную нечисть, но то и слишком много, и она страшно голодна. Сервант из будто воочию видел, как дрожащие огни падают под ноги, и люди в неразберихе рубят друг друга, опьяняя мертвов, льющейся кровью. Бандиты Лопе сидели притихшие. В невероятном деле они приняли участие. Поглядывая на вожака, все приходили в замешательство. В этот раз и он как будто бы не уверен. Действительно, лоб и пришла мысль броситься открывать решетку. Да только скоро не добежишь, и железные штыри разом не выдернешь. Поздно. Слишком поздно. А если бы не поздно? Так что же, предал бы он смерти себя и своих людей ради спасения врагов? Да и разве спас бы? Дремлющие восстали в большом количестве. Что же, однако, сказать? Надо их ободрить. — Не робей! Решетка справная не подведет. Выпьем вина, друзья! По лицам бандитов проплыла общая смутная улыбка. — Главарь в порядке? — Конечно, сеньор! В сей момент... Когда кубки наполнились лоб и, подняв свой, немножко погрустнел и сказал. — Что ж, у всех своя судьба, и врагов своих я зверьми не считаю. «Давайте-ка вот эти чаши опорожним, не чокаясь. Они и пали в борьбе за живых, за нас, значит, добрых им полей!» Захваченные таким великодушием, разбойники совсем приободрились и с готовностью последовали предложению, в торжественной тишине осушив серебряные бокалы. К этому времени побоище стало утихать. Сквозь общий шум все отчетливее пробивались как бы крысиные писки. Это мертвые воздавали хвалу долгожданной сытости. Пировали во тьме, что была для них вот так же прозрачна, как для людей воздух дня. Когда-то давным-давно и они были людьми. Умными чудаками, которые трудились в этом подземелье. Все они заразились, перекусали друг друга, долго блуждали и, не имея причастия к земле, скорчились и уснули. Но кто-то живой все-таки спасся, прокрался к двери, отворил ее и выполз в мир. Но, может, и не вполне насладилс красотами, поскольку там бушевала зелёная чума. Расплёскинная по городам и веся, она вставала на ноги и шла везде, распространяясь с удивительной скоростью, совершая то, что предрешено незримыми. Здесь, под землёй, мертвые впали в цепенение ещё раньше, чем в городах. Иногда они просыпались, привлечённые словно бы далёким напевом, и отправлялись на поиски людей. Конечно, Мертву подходит всякая живность, и всё же в первую очередь он ищет человека, совсем как древний философ Диоген. Фонарём же ему служит голод. Возможно, не вполне корректно сравнивать мертву с мыслителем, ведь его совершенно не интересует мораль, ин объект или же нет, он просто желает есть. И при этом ему нужно не так уж много, получив 2-3 фунта плоти, Мертв на некоторое время теряет жадную резвость и бесцельно бродит или же отдыхает, словно сильно пьяный. Тот же, от кого он получил пищу, сам превращается в мертво. Мутация может занимать минут, а может продолжаться сутки и доли. Быстро ли, медленно ли чума перерождает ткань и врачует и отправляет на поиски пищи. Этот цикл повторяется и повторяется. Люди, которые несут в себе дремлющий споры зелёной чумы, а это практически все, после смерти также превращаются в мертвых, поэтому их хоронят в разорубленном виде или сжигают. Уже давно свежие мертвы не доставляли столько проблем, сколько очнувшиеся. Возможно, если бы люди не были так малочисленны и лишены прежних знаний, они смогли бы покончить с огромными скоплениями дремлющих. Но баланс сил вынуждал жить известным образом. выставлять кордоны и защищать жилье при помощи сеток и решеток, которые производили сотни мануфактур. В одном Лотбурге их было не менее двадцати. Как и у всех новых живых городов, его выходящие в поле улицы перегорожены сетками или решетками. Периодически на подступах к городу обезвреживают очнувшихся. Несомненно, признак этого века – дикие поля с огороженными пространствами, засеянными злаками. Когда-то сеятели, владевшие быстрыми механизмами, засевали уголки, удалённые от мертвых. После стали появляться участки за невысокой сеткой. Не чувствуя присутствия поживы, мертвы не стремились преодолевать барьер, и таким образом урожай сохранялся и убирался под наружной охраной. Естественно, пространства за долгое время могли зарасти лесом, в котором невозможно издалека различать мертвых, но тут большую роль сыграли ведьмы. Собираясь большими стаями, они накладывали на поля мощные заклятия. Семена деревьев не прорастали в заколдованной земле. Были попытки вывести с пространств и травы, дабы очнувшиеся лишили всякого прикрытия, но реальность отвергала это начинание. Лишь кое-где на холмах образовывались незарастающие плеши, которые ведьмы сочли местами своего могущества. Там, на этих лысинах, они прыгали у огня, шальные, словно минады, Всё это рассказывается для общего сведения, праздного интереса, чтобы сделать паузу после заупокойного тоста. Через 2 недели после стрельления Рамиросов из стены вытащили железные штыри. Мертвы разобрались по комнатам, но впячку впадать ещё не собирались. Не прошло и 5 минут, как они потянули за лопа по и его людьми, словно крысы за волшебной дудочкой. В волшебной дудочке выступали и люди, и лошади, и куски сырого мяса. Периодически падающие перед алчные своры. Целый день бандиты возили верницу мертвых от своего пристанища. Проезжая в отдалении, Лопа ны считал порядка 1000 очнувшихся. Все ли, кто обитал в его логове здесь, пока неизвестно. Свежих мертвых оказалось порядка 30. Они шли в сторонке от основной процессии. Иногда старые мертвы пробовали их атаковать, чтобы откусить мясо. Но те отгоняли грозным рычанием и кулаками. Среди этих тридцати были двое рамироса, Эрнандо и Уго. У Эрнандо не было половины лица, от чего он постоянно улыбался. У Уго лишился руки. Раны густо подёрнулась зелёная слизь, блестящая в солнечных лучах, словно жидкий изумруд. Иногда Эрнандо что-то бурчал, и Уго с задумчивым видом пытался повторить услышанное. Отогнав мертвых на 20 миль от логова, всадники выбросили остатки мяса и умчались. Мертвы остановились, издавая писк, бурчание и рычание. И вновь побрели вперед. Они уже привыкли, что в той стране появляется угощение. Возвратившись в логов, бандиты обнаружили в коридоре еще с десяток зеленых мертвых и двух новых, которые еле держались на ногах, будучи обглоданы до скелетов. Расправившись с этими встречающими, Бандиты отправились в комнату, где томился брат по ремеслу. Перед дверью ящика красовался причудливый узор из фекалий. Периодически Вита выкидывал дерьмо, а мертвые его размазывали. Ввели в закрытую картину хламом, через некоторое время Лопа постучал кулаком в стенку. "Эй, Вита, это я, пришёл наведаться к тебе в гости". Внутри раздалось шуршание, а затем приглушённый голос. "Сервантес? Угадал. Точно ты?" «Точно! А может, не ты? Я! Поклянись! Клянусь!» Через пять минут подобных переговоров дверь отворилась. Разбойник пребывал не в лучшем виде. Глаза его блуждали, волосы подернулись пеплом. Еще несколько дней он был сам не свой, вздрагивал и ревел, радуясь, что заключение закончилось. Предполагалось, что он пробудет в ящике не дольше трех дней, да получилось не так. Брожение мерту в блис-решётке прекратилось гораздо позже. К счастью, воды и пищи Вита запросил как раз неделю на две, да и выпивки тоже. Впрочем, выпивки не к счастью, она сыграла с ним злую шутку, когда через неделю закончилась. Будучи пьяным, он легче переносил заторничество. Более того, как-то раз настолько осмелел, что шатался по комнате, горланя песню. Что его тогда сберегло, неведомо. Ну а когда выпивка вышла до капли, начался кошмар. Долгое время узник не мог уснуть и стал слышать разговоры мертвых, причем довольно разумные и неизменно коварные. Твари скреблись в стенки и призывали его открыть дверь. «Пустяки!» — заявляли они. «Это только сейчас ты боишься, по незнанию. Лишь отвори, и все разрешится чудесным образом, вот увидишь. Пару укусов, и ты совершенно избавлен от переживаний». «Присоединяйся к нам, если пожелаешь, будь нашим сеньором!» И всякое такое прочее они шептали, пищали в его трещащей голове, то улещивая, то пугая. «Не открываешь? Постой же! Мы и не мы будем, если мигом не прогрызем эту стенку! О, тут, пожалуй, начнем с уголка!» И в самом деле он слышал, как мертвый грызут железо. Вображение мешалось в его рассудке с действительностью, переплеталось и окулость. Потом Вит и всё-таки забылся сном, и поел, и отважился выкинуть из горшка, и снова сколько-то поспал, и опять проснулся в страшном месте. Темно здесь и темно снаружи, и кажется, темно на всей земле, а может и нет никакой земли, и никого нет, а есть только он, уже непонятно кто, и мёртвый. Да и мёртвых, наверное, нет. Вероятно, все это ему только снится. Значит, в безбрежной темноте существует только он и его дурной сон. Наверное, так и есть. Вита все более утверждался в этой мысли, когда раздался стук человеческого кулака. Неудивительно, что бедняга не сразу поверил в свое освобождение. Ведь и Сервантес стал для него фигурой отдаленной, воображаемой. В общем, натерпелся. Вита намучился. Другой бы и вовсе сбрендил, а этот всего лишь посидел да маленько сдурел. «Ничего, отойдет». Бандиты старались обходиться с ним бережно, внимательно слушали, но сами ни о чем не расспрашивали. Суровые души чуют серьезные вещи. Мертв, который некогда был Эрнандо, и мертв, который некогда был Уга, шли неподалеку друг от друга, словно до сих пор связанные кровными узами. Они выбрали на дорогу и двигались по ней, как простые путники. Но всякий, кто видел мертвых, понял бы, что это не люди. Вот и всадники числом 8 или 9 сразу увидели в них мертвых и решили изрубить. Но один из них закричал: "Сто, это рамирсы. Их отец обещал за весточку о каждом золотую монету. А тут они сами. Точно они. И что? Как что? Две монеты". Так и вышло, что вскоре Хектор увидел двух погибших сыновей. Хучие его опасения подтвердились. В эту минуту на него было страшно смотреть, так что молодчики, приведшие на веревке мертвых, отвернулись от его лица, словно от обжигающего пламени. Но они посмотрели на старика, когда он того потребовал своим обращением к ним. — Все мое состояние я прилагаю к известной сумме. — Тридцать пудов золота, считай десяти. — Сорок пудов золота, говорю вам! Охотники кивнули и быстро съехали со двора, поднимая копытами пыль. У них совершенно вылетели с голов, что они собирались получить пару монет. Брошенный конец верёвки полз по земле. Мертвый покачиваясь, шли к старику отцу, щёлкая зубами. Скорее Хектор поставил увенчанную саблями стелу, на которой было высечено: "Пако, Ренато, Уго, Эрнандо, Гильермо, Сильвио, Вар". Этим произведением он отдавал дань погибшим сыновьям и призывал к мести. Ему мерещилось, что они незримо присутствуют в мире и вздымают невидимые сабли над головой Сервантеса. Иногда и самому лопы так казалось. Теперь он стал еще осторожнее и внимательно присматривался к своим людям. Им, конечно, хватало богатств, но сорок пудов золота, и потом у них был шанс вернуться в общество. Про это еще не говорили, но вскоре могут сказать. Всенародно обещать искупление грехов в случае его выдачи. Вот то-то будет всем счастье. Его провезут в клетке по городам. Ох, нет, такой участи он не желал. Сейчас у Лопы было 12 головорезов, все как на подбор, решительные, закалённые в переделках. Вот тут и оно, что все не были таковые, он сам выучил их. Показал, как действуют в схватке, расставлять ловушки, продемонстрировал беспощадность. Теперь эти волки могли обернуться против него, стоит только решиться. А ведь иногда все, что для этого требуется, мысль, подобное дуновению ветерка, как бы ничего не значащий разговор. Что же, он оказался прозорлив в догадках. Вскоре Текита рассказал ему про предательство. Шестеро их, да шестеро нас, кто решил остаться в стороне. Если у них получится, мы не претендуем на их богатство. Забираем то, что здесь. А не получится, что же, мы ни при чем. Умно, но почему ты рассказал? за спасение. Действительно, как-то раз Лоп избил сабле летящую в горло Тикиту стрелу. Это точно они? Сам увидишь. В следующий раз заговорщики вызовут сойти с тобой на промысел. Там всё, по их мнению, и должно случиться. Как? Этого я не знаю. Да, наверное, они и сами не знают. Ладно, посмотрим. По размышлел, Сержанты решил, что в заговоре так или иначе участвуют все. Просто никто из них не хочет рисковать в первую очередь своей шкурой. Кроме того, они не смеют напасть на него в его же собственном логове. Поэтому решено захватить его в расплох где-то на вольном воздухе. Что же, он предоставит им такую возможность. Пусть грядущий грабёж будет особенно удачным, настолько, что их замысел предстанет в жалком виде. Вопреки такому пожеланию, в повозке, сопровождаемой надёжной охраной, не оказалось ничего ценного. «Эй, да он, похоже, пустой!» — воскликнул Теодор со своей стороны, приподнимающий железный сундук. «Может, там важные бумаги или книги?» — предположил Николас. Жером, Тона, Одрик и Хосе ничего особенного не предполагали, наблюдая, как товарищи легко ставят на землю темный продолговатый ящик. Лопе надеялся, что внутри действительно книги. «Одна книга — фунт золота, вот тебе и тридцать фунтов». «Ну-ка, вольные волки, сейчас глянем!» Он схватил лапы и замок, перекрутил дужки так, что они лопнули, откинул крышку и увидел пропитанную смоленистым составом грязную холстину. «Мешок? Что там? Кости!» На лице Сервантеса отразилось редкостное разочарование. «Вот так охота! Стоило из-за этого сражаться и убивать! Нелепейшая штука с ним произошла, нелепейшая! Да еще и заговор!» Лопы скрипнул зубами. Если так, то и не плевать. Он бояться не намерен. Закиньте сундук обратно. Кассе, забирай повозку. За мной. Лопы поскакал прочь от дороги. Где ему вздумается, там и превал. Поставив сундук неподалёку от костра, бандиты расположились вокруг и принялись за трапезу. По крышке застучали круглые стопы походных кубков. Что же, пируем на сегодняшнем трофее. Жалкий улов. Воистину жалкий. Но разве это нас оценивает? Вот за мою голову только знаете сами, дают 40 пудов. А тут это железка. Прекрасная шутка. Благодарю тебя, Сетель. У тебя тонкое чувство юмора. Но смеюсь, как видишь я, не ты, я. Вдали пророкотал гром. Ты тоже смеёшься? Но я смеюсь громче, слышишь? Слышишь? Сервант изошёлся в бешеном хохоте. и закашлялся от пепла вулканической ярости. В виде такой настроения вожака бандиты нервничали. Жиромо, учтив, момент отвернулся и сделал кистью знамение колоса. Но их реакции не имел для Лопа узначение. Крошенька выпив из окуси, он положил голову на седло. Сейчас он был уверен, что в эту ночь они не посмеют на него нападать. А если посмеют, что же? Пусть рискнут. Ему нет дела до их возни. Он намерен спать. Решив так, Лопа уснул. Однако вместо того, чтобы пребывать в беспамятстве или видеть сны, он смотрит в ясную темноту. Вглядывается в просторную глубину и вдруг различает отдаленный голос. «Сервантес, мне нужна твоя помощь. Помощь твоя нужна». «Кто ты?» «Я добрый малый, я разудалый Стефан. Сейчас расскажу, что да как. Какое мне дело, я вольный человек». Такое дело, что надо дело. Вот уж дельце так дельце. Все верно. В сундуке оказался Мешкован, который собирался после 30-летнего пребывания во тьме воскреснуть в мир. Таков и странный ритуал, который в этом случае хотели прервать. Костя Стефана везли под охраной, чтобы сжечь, растолочь, перемешать с глиной и раскидать ее обожженные куски по лесам, полям, рекам и морям. Так замыслил недружественный ему колдун, убитый в ходе налета лошадиным копытом. В результате перед Мешкованом снова забрежжил свет в конце мешка, и ввиду этого он, не откладывая в долгий ящик, не то чтобы он обладал каким-то неслыханным краснобайством, но убеждать умел. Следующим вечером бандиты остановились на краю леса в старой крепости Сеятелей. Трое отправились за хворостом, оставшиеся разгуливали по комнатам, изучая разруху. Тогда Лопа и подошел к Теодору. — Ты думаешь, я зря тащил сундук? — Не знаю. Непонятно, зачем он тебе, сеньор, — ответил серьезный Теодор. — Идем. Скажу сразу, чтобы ты не слишком изумился. Сундук волшебный. «Волшебный? — Волшебный? — Очень. Отправляясь наружу, где у стены стоял злополучный сундук, Лопа и сам не был уверен, что он не бредит. Что же в нём такого? спросил Теодор, когда Лопа открыл крышку. Главное в мешке. Что ж там? Ого, это надо видеть. Он показывает чудесные сказки. Загляни-ка в его темноту, Теодор. Да, прошу. Хотя скорее всего ты шутишь. Может и шучу, может и шучу. Ну ты попробуй, видишь? Пока ничего. А, вот что-то. Тело затряслось и втянулось в мешок. В краткое время ткань ходила ходуном и замерла. Послышалась отрыжка, наружу вылетели сапоги и зубы. Вслед за этим в неподвижном воздухе прозвучал бархатный бретон. «Благодарю, Лопе! Очередного любителя сказок жду через три часа!» Следующим был Жером. Лопе закрыл ему лицо ладонью и унес в ночь, как хищнику носит домашнюю птицу. На утро бандиты не досчитались двоих. Если отсутствие Теодора не вызвало переживаний, то пропажи и Теодора и Жиромова встревожило Хассе, Одрика, Николаса и Тоно. Тощих Хассе заподозрил, что они решили начать новую жизнь и сбежали от них. Одрик, покраснев от гнева, шмякнул кулаком по ноге. Николас предположил, что, возможно, они отправились на охоту. Тоно буркнул, что скорее всего их задрал медведь. «Сам ты медведь!» — вспыхнул Хосе, не переносивший суждений тону. «А может и медведь!» — проревел Одрик, чуявший в тону родственную душу. «Да что вы так всполошились? Я знаю, где они!» — заявил Лопе. «Где?» «В сундуке. Он оказывается очень вместительный. Идем, покажу». Бандиты, переглянувшись, последовали за ним, в основном, чтобы удостовериться в его безумии. Но когда Николас по просьбе Лопе засунул голову в мешок, то он у Хосе и Одрик убедились, что главарь не безумен. Вот только увиденное им не понравилось. Не сговариваясь, они побежали к лошадям, но тех и след простыл. Тогда очевидцы невероятного припустили прочий без лошадок, ибо это показалось ему самым разумным выходом из создавшейся ситуации. Меж тем Стефан покинул мешок, помахал для разминки руками и уселся на крышку сундука. Вид у него был специфический: лицо отчасти похоже на кошачье, отчасти на обезьянье, отчасти на человеческое. Волосы торчали в разные стороны, одежда состояла из разных кусков перекрученной ткани и кожи. Уставив на лопы и желто-зелёными глазами шквану хмыльнулс. Ты думаешь, это я такой обжора? Нет, вернее, не только. Там, кроме меня, есть, кому есть, а эти, что убежали, да, пусть. Подожди меня здесь. Спешить тебе некуда. Почему некуда? Влогове тебя ждут две дюжины гостей. Тебя решили схватить живым, и чтобы наверняка. Ведь по слову старика Хектера именно в таком случае 40 пудов, а иначе 20. Он, видишь ли, желает тебя помучить. Ладно, что болтать о пустеках? Я недолго, не волнуйся. Мешкован негромко зарычал. И на четырёх конечностях невероятно быстро поскакал к перелеску. Да, но, кажется, мы сказали о внешности мешкована больше, чем о внешности лопы. Издалека Серванте смог показаться кряжистым человеком небольшого роста, но по мере приближения эта иллюзия исчезал. Оказывалось, что он высокий силач, обладающий необычайно большой головой с широким лбом, чуть вздернутым носом, массивной челюстью и широко поставленными глазами. в которых обыкновенно светилась легкая, скорее симпатичная, чем подозрительная усмешка. Волосы и радужки его были почти черны, кожа смугла. Сервантес казался действительно опасным, обладая при таких размерах отменной легкостью движений. И вот, после встречи с Мешкованом, этой легкости поубавилось. Лоб и шагал медленно, будто нес тяжести. Он изрядно устал от долгого общения с демоном-колдуном в своей голове, Кроме того, был разочарован в помощниках. Оказывается, не половина из них полностью отвернулись от него, а совершенно все. Днем Лопе утешился, здоровая молодость не склонна к долгим терзаниям. Вечером перед ним предстал Мешкован. Теперь на нем был приличный костюм, отличные сапоги и шляпа. Да и лицо казалось вполне человеческим. «Все, драгоценный друг, твои предатели получили награду. Теперь я говорю тебе». Добро пожаловать в мешкаваны. Нет. Что? Я сейчас глуховат, в уши надуло. Не хочу превращаться в такое. Такое может вырвать у тебя пару рёбер да воткнуть их тебе же в глаза? Как знаешь, мешкаваном я быть не хочу. Лоп спокойно посмотрел в странное лицо. Димону улыбнулся, открыв мелко подрагивающие зубы. Ну а чего ж ты хочешь? — А что ты можешь предложить? — Могу что-нибудь посоветовать, могу что-нибудь подарить. — Тогда скажи, куда мне теперь податься? — Пожалуй, в политике, в гордоначальнике. Из тебя выйдет отличный «держи морда», будешь держать в узде всякие морды. В глазах лопа возник интерес. После этого они договорились, что единожды Мешкован предоставит ему свою помощь. Напоследок он сказал вот что. Я подарю тебе могучего помощника. С ним и всё же один, ты можешь отправляться к своему логову и в дальнейшем не вызывать меня без действительной надобности. Помни, за личную помощь я заберу у тебя одну руку. Правую или левую решать тебе. Прощай, драгоценный друг. Стефан отклонился и вышел из тёмной комнаты. Утром сервантс отправился в сторону своего притона. Тогда-то в Перелеске и произошло важное событие. Он почувствовал прикосновение и боль в плече, обернулся и заметил нырнувшую за листву тень. В следующую ночь Лопе впервые превратился в огромного волка. Мешкован не обманул, у него был могучий помощник, и в то же время этим помощником являлся он сам. Темнота стала для него серыми сумерками, три мили превратились в одну — Рассматривая свои лапы, напрягая их тугие, жилы и бугристые мускулы, Сервантес довольно урчал. Вот это мощь. Через ночь он залил логово кровью, растерзав большую часть охотников. сумевшие бежать, рассказывали про ужасную бойню, но и не предполагали, что кровожадным зверем был именно тот, кого они и поджидали. Хлоп не собирался открывать эту карту, и без того она немного приоткрывалась. Но приоткрывшись, волшебным образом скрыл его, при этом не скрывая. Как же так? А вот так. Его человеческая внешность стала несколько иной. Волосы и глаза выцвели так, что из брюнета он превратился в шатена, черты лица сделали жёстче, ногти огрубели и вытянулись. Влиянием метаморфозы изменился Рванто ровно настолько, что его можно было без труда узнать, но и столь же легко признать другим человеком. Еречь не о посторонних. Скажи Лопык, к примеру, Вите, что он не тот, лопы ближайший к нему приятель поверил бы. Чего произойти впрочем не могло, поскольку сердце его, надтреснутое в железном ящике, не перенесло в сфере по внешности и деянии невиданного зверя. Затрепехавшись, словно пойманная птенчушка, оно остановилось, и Вита упал на мокрый пол со стекленевшими глазами, в которых метались беззвучные картинки. Покинув Флогово, волк наведался в усадьбу Рамиросовых. Каким-то образом он мог усмирять собак, и те не издали ни единого звука тревоги, когда зверь смотрел из темноты на Хектера и его домашних. Понаблюдав за ними, он оторвал головы двум прикованным к стене мертвым, после чего помачился на повальную стелу с саблями и был таков. Совершенно неважно, что они там желают, он изволит здравствовать. На следующее утро старика хватил удар, и вскоре он умер. Перед тем, отменив свою часть награды за голову разбойника, пусть золото останется в семье, в конце концов и лопы последуют по стопам предков. А уж там, что сеятель даст? Вероятнее всего, хорошего уже и приимеющих си делах. Пусть же натворит ещё больше, и тогда наверняка не бывать ему в добром поле. Однако не думайте, что он желал надуть небеса, скрывая за смирением мстительный умысел. О, все нет. Гектор считает, что он единодушен с сеятелем, и если что замышляет, то за одно с ним. Старик верул, что на том свете непременно встанет рядом с Предвечным, дабы рассматривать дела человеческие. Тут же он выловит за шиворот Пипита, Мозеса, Игнасию и Вита, да и всех других не обделит вниманием. Хватит, погуляли. Рядом с ним, конечно, встанут его великолепные сыновья, и скоре перед ними окажется Лоопа. Как же они тогда посмеются! «Вероятно, от их вида и хохота сервантес обделается на месте. Ну еще бы, такая компания!» Вот так грезил Хектор перед тем, как в последний раз блеснув глазами и спустил дух. Тело его сжигали с большими почестями и пением гимнов. Многие восторгались покойным и вспоминали о нем много хорошего. После, однако, языки развязались, и если Хектор витал поблизости, то, несомненно, услышал о себе кое-что неожиданное. Примерно тогда в Лотбурге появился то ли тот самый Сервантес, то ли не тот самый. Звали его так же, да и выглядел похоже, и все же вроде не он. Тот был потемнее, этот посветлее, да и манеры у них разные. Тот? Не тот? Пойди разберите слухи. Первым делом Лопе прибрал к рукам гильдию убийц, внушив уважение первым лицам. Затем договорился с гильдией ведьм, практически не используя талант быстрого внушения. Вампир Хлонру Брумрис нашел его сам и, внимательно выслушав, согласился, что мысли его разумны. Так что, когда исчез губернатор, его опустевшее кресло занял Лопе Сервантес. Головокружительная карьера для столь молодого человека. Ну что же, если в такие лета он столь успешен, далее можно ожидать от него замечательных дел? И действительно, при нем Лотбург расцвел и сделался куда более безопасным. Тогда как в других городах люди по разным причинам умирали как мухи, население этого города увеличивалось. Улицы стали светлее, деревья пышнее, Болаган превратился в полноценный цирк. Лопы любил представления, особенно те, которые появились под руководством Джавани. Старые номера приобрели нужную степень проработки, возникли новые, меж ними особые с приходящими артистами. Вы, пожалуй, захотите немного узнать о них. Что же, вот пара жемчужин. Немалую известность низкала не сентиментальная постановка Зульфия и Сулейман. Внимание, представление начинается. Звучит восточная музыка, на арену выводит юную козочку в шальварах и украшениях. Некоторое время она разгуливает в одиночестве, привязанная длинной верёвкой к грузу в центре круга, блеет и привеливо осматривается. Появляется ведущий, на распев декламирует: Великолепной Зульфиёй был очарован свет. Небесной прелести такой во всей вселенной нет. Глаза алмазами блестят, на дивой гибок стан, лишь бросишь мимолётный взгляд, и уж навеки пьян. Некоторое время он так расхваливал Зульфию, словно хочет продать её за мешок золота, затем извещает публику, что нежданно и негаданно её увидал султан Сулейман. Тут лопа оживляется и подносит к глазам бинокль. На арену выползает крокодайл в усыпанной разноцветными стекляшками челме. Он нежно смотрит на козу и улыбается. Начинается разговор про неуклонно растущую страсть. И впрямь она неуклонно растет. Сначала воздыхатель, преодолевая лень, медленно ползает за козой, но далее, по мере возбуждения аппетита, двигается все быстрее. И вот уж великой страстью обуян Мчится, выруливая при помощи хвоста. Настигнув Зульфию, Сулейман пожирает ее вместе с рожками, шальварами и сережками. Публика всецело приветствует такое всепоглощающее чувство. Заканчивается история известием, что счастливые влюбленные живут душа в душу. Знаменуя всем видом такой замечательный финал, довольный султан-крокодайл удаляет, составив на арене лишь грузило с веревочкой. Тут уж лоп и хлопает в свои тяжелые ладоши. Ему нравится совместное счастье и хороший аппетит. Следующий номер носит название «Триумф правосудия» и требует от приходящих актеров немалой подготовки. Вот как выглядит успешная репетиция. На высокий помост под нарядной аркой взбегают три собаки. Вслед за ними скачет обезьянка, ловко накидывает на шеи ленточки с медалями и отскакивает прочь. Собаки красуются и лают. По мосту подбегает четвёртый собака и нажимает лапой педаль. Вылетает фейерверк, обезьянка хлопает в ладоши, появляется дрессировщик, артисты веселятся и едят конфеты. Выступление перед публикой с некоторых моментов отличается от репетиции. Едва собака нажала педаль, мост рушится и выступающие повисают в петлях, которыми оказываются ленточки. Нарядная арка превращается в виселицу. Немного подёрговшись, артисты оклевают От такого поворота событий у собаки-обезьянки мутится рассудок. Появившийся дрессировщик смотрит на ужасный беспорядок, строго выговаривает собаки и стреляет ей в голову из пистоля. Увидав такое, обезьянка нередко пытается скрыться в амфитеатре. Не тут-то было. Ведущий объявляет, что разыскивается опасный беглец, и вскоре зверек оказывается в руках закона. Негодяй пытается оправдаться, но тщетно. Очевидцы помнят, как обстояло дело. Возможно, именно собака решила устроить самосуд, но и обезьянка принимала в этом участие. Тучи сгущаются, блещут молнии. По серечи о недопустимости самоуправства на сцену выходят степные лошади с завязанными глазами, символизирующие богиню Фемиду. Звучит суровая музыка, пока янновопящу преступника четвертуют. Публика находится в процессе высвобождения эмоций нравственного возвышения. Кстати, как-то раз обезьянку поймал лично лоб и подманив ее фруктом. И с улыбкой отдал артисту в форме городового. Как же иначе? Ведь он первый на стороне закона. Этот маленький спектакль имеет огромное воспитательное значение. Иногда на окраинах Лотбурга происходили несанкционированные казни. Вот и взялись деятели искусства в рамках сотрудничества с администрацией напомнить гражданам, что насилие является прерогативой специалистов. Но далее, после того, как умер супруг летиси, не оставив ей и ломаного гроша, Лопа перевёз вдову и двух выживших детишек в город, детская смертность продолжала оставаться высокой. Виной тому болезни, ведьмовские взгляды. Ведь не только в городах ведьмы предупреждали возрождение науки, везде они этим занимались. Заметьв ребёнок, имеющую склонность к проклятому делу, Они тут же помогали ему навсегда от нее избавиться. Быть может, вам это покажется дурным, но не все так плохо с их стороны, ведь обнаружив маленького колдуна, они окружали его чарами заботы, что уж говорить про маленькую ведьму. Это типичное их поведение, да и не только их. Каждый находящийся в здравом уме человек в первую очередь ратует за свою гильдию, которая может являться и совокупностью разных признаков. Вот поэтому Лопе, пометуя о том, что он был вполне обычным ребенком, говорит, что он не может быть в Всечески запрещал подвластным в ведемом изводить детишек. Кроме того, сервантъ повелелъ жителям подкармливать уток и запретил заниматься их несанкционированным отловом. Вследствие этого они страшно расплодились и сделали с постоянным украшением стола. Этот пример демонстрирует хозяйственность градоначальника, что до торговли наркотиками, то может быть спокойный. В этом он знал меру и никогда не позволял дилерам взвинчивать цены. С убийствами дело тоже обстояло разумным образом. Чуть ли не каждый гражданин мог нанять профессионального убийцу. Однако, заявки рассматривал специальный комитет, не допускающий ликвидации полезных граждан. Ну а всяким бесполезным туда и дорога, и казне прибыток. Такую мудрость в руководстве Сервантес проявлял во всем. Да, что касается Летисии, мы чуть не упустили из виду ее успехи. Почтенной вдове был выделен пансион. Мало того, лопы нанёс ей визит вежливости, поцеловал всё ещё не слишком уродливую ручку и признался в той первой любви. Благодарности женщины не было предела, однако предел был положен тактичностью губернатора. Подняв её с колен, он собственным платком вытер заплаканное лицо, пообещав как-нибудь и впредь её навестить. Такое общение дорого стоит в глазах народа. Знаменитые благотворительные вечера Они гасимый фонарь на Афинской колонии, зывающий всех туда, где их непременно утешат, если, конечно, не укакошат, но ведь и это своего рода утешение. Но не всё волку благоденствие. Были и великие испытания, например, резкая полемика с Дромгларом. Верная Фалифия предупредила его о том, что намечается, поэтому Лоп и шёл не в цирк, Лоп и шёл на битву, и не напрасный имел такое настроение. Тот вечер некромант Друмглар явился на арену в повозке из мертвецов и втянул шпрех шталмейстера Джованни Мандарина в дурное представление, по ходу которого, используя злых духов, растерзал главу гильдии убийц господина Фантома, а затем и самого Джованни. Мало того, объявил себя губернатором. И что же вы думаете, лоб и дрогнул? Немножко дрогнул, конечно, но устоял. Истинный губернатор призвал на помощь Мешкована, который мигом снес колдуну голову. «Голову, колдуну! Голову, голову! Колдуну! Колдуну!» А потом, как и договаривались, отхватил у лоб и руку, и был таков. Не беда. В ходе превращения в волка и обратно рука отросла. И вот уже он снова легко раздергивал шторы, чтобы дирижировать пробуждением Лотбурга. И мчались дни, и пролетали вечера. Иногда в наиболее мирной и просторной он открывал шкатулку и расставлял солдатиков. Тут были, конечно, и на Полмон в Челме, и Сесар в Ерихонской шапке. То из них могущественней до сих пор оставалось загадкой, но Лопа это не выяснял. Просто ему нравилось вспоминать детство. Что же, пожалуй, мы подходим к завершению истории про Лопа и Сервантеса, почти полностью истратившие восьмую и седьмую. В это время губернатор воспринимал Лотбург как своё логово, но не забывал, что он в гостях у народа. Многочисленные вещи создавали картину его мира, и он заботился об этой картине. Однако пришло время, и злой рок снова покусился на его житье. Как? Неужели что стряслось? Слушайте. Вы, конечно, помните Кривового Томаса. Он был значительно старше Лопы и ко времени, о котором идёт речь, превратился в обелённого сединами пьяницу. Это бы ничего примечательного, Курьёз в том, что на пороге мудрости он спятил от неясной идей. У него из головы всё никак не шёл рассказ про то, как лопы водил стадо мертвых. Сколько-то месяцев Томас не понимал, почему так часто об этом думает, а когда понял, запрыгал на вершине безумия. Его осухшее лицо и вовсе перекосило от торжества. В выторченном глазу появился блеск восторженной истерии. В течение следующей недели Томас распечатывал тайники, извлекая припасённый на чёрный день ценности. Чёрный день, как вы теперь догадываетесь, для него действительно наступил, ведь и разум его заволокла темнота. Собрав все свои хурды-мурды в кучку, кривой Томас нанял более дюжины беспринципных ракалей. Вместе они приобрели восемь телег слошадьми и нагрузили их связанными свиньями и покатили к древнему городу в 100 милях от Лотбургга. Долго ли, коротко ли, они добрались до места. К этому времени свиньи, обессильв от щиты и дороги, перестали громко визжать. Тогда злодеи принялись колоть их остриями, и животные подняли пронзительный гвалт. И это у города мертвов. И вот, вдобавок к этому визгу и к тому, что свиньи-бандиты жутко воняли, ветер понес к дремлющим запах крови. Тихий город зашевелился, заскрипел, зазвенел. Из своих склепов стали появляться голодные твари. Вскоре тысячи хищников тянули за скрипящими и выжжащими повозками. Они шли, переходя на бег и щелкая своими жуткими челюстями. Время от времени перед ними падали куски кровоточащей плоти. Виск стоял, неимоверный. Громче всех кричали свиньи, от которых отрезали куски, но и другие прилежно голосили, предчувствуя неладное. Томас прекрасно знал, где находится дозорный, и заблаговременно посылал для их ликвидации головорезов. Так что и дозорные становились пищач, нагнувшихся. Вот таким образом великая полчища ощутилась в 10 милях от Лотбурга, и только тогда было замечено. Томас велел пускать лошадей вскачь, резать оставшихся свиней и выбрасывать, протягивая к городу кровавый форватер. Сам же мчался впереди, размахивая шпагой, разевая беззубый рот в криках сколь воинственных, столь и неприличных. Крича про всех вообще, не забывал он и лично лопа Сервантеса. Видимо, Томас все же затаил на него обиду, которая со временем приобрела гротескные формы. Подельники не задерживали безумца, поскольку перед последним броском он, как и договаривались, назвал им человека, у которого находилась плата. Выбросив всех свиней, Они примерно в милях от города развернули лошадей и шибко помчались в разные стороны. Да только не быстрее мечёлок с медвеми, которые продырявили вредителей обоюдо острыми прутьями. Томос же был схвачен стражей и доставлен на площадь, где продолжал беснаваться, но уже связанный по рукам и ногам и с кляпом во рту. Его бы, конечно, с удовольствием убили, если бы не один царской номер. Выпрогнув изландо Лопе быстрым шагом подошел к Томасу и, конечно, узнал его. Томас тоже узнал Лопе и, выпучив глаз, стал издавать характерные для ругани звуки. «В тюрьму!» — распорядился городоначальник и продолжил. «Укрепите решетки!» Затем он задрал голову и сдал трубный рев. «Все воины на площадь!» И, немного помедлив, снова закричал. «Дромглар!» План Сервантеса был не идеален, но другого и вовсе не было. Если на отдалении цепь мертвых можно рассеять при помощи телег с животными, то авангард, а это тысячи и тысячи тварей, придется встречать с живой силой. Но живой силы мало. По счастью, Друмглар оказался в городе и вскоре явился верхом на новой лошади. Те, кому известно полная история их противостояния в цирке, не удивлены, поскольку знают, в тот знаменательный вечер некромант погиб не весь. Он выскользнул из своей отрубленной головы в виде желтоглазого черного змея с синей головой, пожурил мешкованой и бежал в осенние поля. Там он ползал на чреве, а затем и ходил, постепенно обретая прежнюю форму. Обретал он ее медленно. Сейчас его черные локоны снова отросли чуть не до колен, но в синеватом лице отчетливо проступали змеиные черты и фактура, характерную для рептилий кожного покрова. Кисти его были чешуйчатые и когтистые. Таким образом, горцующий drumglar производил сильное впечатление. Шею и голову его восьминогой лошади выкрашенной в белые и золотой цвета заменяло безногая женское тело. Поводими служили связанные концами косы. В этой лошадке мерещилось водоплавающее средство. Предынок напоминали вёсла, женский торс с головой, вращающей глазами, озивающей рот, гальюнную фигуру. Чувствовалось рука мастера. Повозка, на которой Дромглар некогда ворвался в фиолетовый арбуз, была куда более безвкусно, дисгармонично. Можно считать, что тот опыт был посвящён первобытным богам, имеющим довольно смутные представления о критериях. Теперь же, ну, не время для эстетических рассуждений. Сколько мертвецов ты способен оживить и контролировать, прорывел Лопе. Около тысячи, возвестил Калдун и овёл пренебрежительным взором отпрянувшую толпу. Бой! Тискурапаточки, трепещите фиалочки. Кто знает, что на уме у этих недоброжелательных колдунов? Готовься, рявкнул Сервантес. Скоре на встречу мёртвым выступила армия, 3000 хребретцов, пеших и конных. Губернатор стоял на ближайшей к месту сражения крыше с рупором в руках. Оценив обстановку, он скомандовал: "Полей!" охнуло в нескольких местах ядра проделали бреши в шевелящейся зелёной дорожке орудие тут же зарядили плей и снова плей но вот и заряды кончились не причинив значительного ущерба конница копыты взбили дёрн с плеч полетели оскаленные зелёные головы но с другой стороны когти полосовали конские шкуры хватали наездников за ноги и стягивали на землю Бывало и так, что несколько мертвых стреноживали лошадь собственными телами и, свалив с копыт, устраивали пир горой. «Пехота!» Затопотали тысячи ног, закипела кровавая и слизистая битва. Решив, что достаточный жертв, Флоп отдал следующий приказ. «То живой отступай, то мертвый наступай!» Некромант взмахнул руками и пустил свою магию. Тысячи или более мертвецов поднялись на ноги, Но вместо того, чтобы преследовать живых, бросились на мёртвых. Живые тем временем возвращались в город, а из города одна за другой выезжали телеги с живностью. Лопы взирал на поле. Иногда приближал рупы и подбадривал: "Давай, вперёд! Рвить их!" Глаза его, следящие за ходом сражения, ворочались под бровями, словно грозные пушки. "Да! Славно бьются мертвецы Дромглара!" Удальцы Серве головы, и всё же струятся, текут к Лотбургу вражеские ручейки. Не выдюжат, ребяташки, ох, не выдюжат, серванты заскрежетал зубами. В разных окнах, на крышах и балконах раздались изумлённые реплики. Смотри, что делает губернатор! Ботинки скинул, штаны снимает. Да он совсем голый, он мудё болтается. Ух ты, уши, хвост. Он на четырёх лапах. «Волк! Волк!» — спрыгнул с крыши, бежит. Снес голову очнувшемуся, и другому, и третьему. Бьет, крушит, вот так сноровка! Действительно, Сервантес сносил голову, подпрыгивая и вертясь, словно мышкующий лис. Глаза его сверкали, зубы щелкали, но челюсть он в ход, конечно, не пускал. Будучи волшебным созданием, он не рисковал заразиться зеленой чумой, но испытывал большую брезгливость. Безвредю в порядка тысячи мертвых и таким образом добившись явного перевеса в пользу мертвецов, Лопы направился к городу. Скоро он оказался перед решёткой, за которой сгрудились горожане. Сотни глаз смотрели на него и видели испалинского волка. Голова у него была больше конской, шерсть словно сено в стогу, глаза будто чашки, верхние клыки дюйма по четыре. Ужас! Вдруг один горожанин закричал: "Отворяй губернатору!" Другой поддержал: "Да, когда его милости будет угодно, тогда и превратит обратно". Третий прояснил ситуацию: "Что ему без порток, что ли, идти?" Ключилось народное разногласие. Пусть так идёт. В героическом виде вот так силище всех хвостом обскидал. Слава сеньору Сервантесу! Да здравствует воин-губернатор! Заскрипел металл, створки распахнулись. Некоторое время волк в меру горделив и в меру смирен, в меру грозный и в меру приветливо, в общем, весьма достойный шестого среди ликующих горожан, а потом побежал к Кафинской колонии, чувствуя, что бушующий в груди шторм вот-вот выплеснется из глаз. Через несколько часов под ударами прекрасно организованных мертвецов и благодаря решительным действиям возниц, многочисленные мертвы расселись настолько, что не представляли серьёзной угрозы для города. Облегченно вздохнув, Друмглар уронил мертвецов, а затем притянул косы по воде к седлу. Встроенный торс выгнулся дугой. Из распахнутого рта стрелой вылетел вибрирующий вопль. Сверху ответно завизжали ведьмы. Они тоже принимали участие в сражении. Получив команду вольно, отважные женщины еще некоторое время реяли над полем, нажимая на скобы камнеметов. Видимо, это занятие их увлекало, к примеру, как щелканье семечек. Но вот разлетелись и они. Смеркалось. Естественно, Хлон Рубрумрис проспал дневные происшествия и теперь изумленно покачал костистой головой. Там, на поле битвы, я был уверен, что все, я политический труп, умер, предстал в волчьей шкуре. Что же, поступить иначе я не мог. А потом меня ужасно потянуло в последний раз взглянуть на своих овечек. Думал, посмотрю, и вон, долой, и тут. Удивительно, друг мой, удивительно. Это надо сделать ежегодной традицией возвращение губернатора с поля битвы, самая торжественная часть праздника. Да, это может стать замещающим зрелищем. Ну а ты, что видел во сне? Снова далёкие берега, лазурное море, пылающее солнце, столько солнца, что это даже непростительно для смертного. Сияющие сны, сказочные дни, когда жизнь паила меня фруктовым соком. послесловие. Грустные подростки принесли домой крайне неприглядного поросенка, тощего, грязного, желтоватого, морщинистого, бородавчатого и дохлого. «Что это такое?» Насупив брови, спросил отец двух, а то и трех из этих детей. «Томас», — ответил нескладный подросток и шмыгнул носом. «Томас? Что ты взял? У него один глаз, а еще он скверно ругался». «Да поди что ли? Выдал чего? Не выдал». «Не выдал? Нет». Вх, плакал даши деньшки. Предистория ты с цинки такова. Кривой Томас полгода провёл в одиночной камере с тусклым окошком. Часами он выл и пытался разбить кандалы. Губернатор не хотел его судить, поэтому предложил ведьмам сделать с преступником что-нибудь оригинальное. Те особы фантазии не проявили и превратили старичка в поросёнка. Тут ему и удалось бежать. С той поры он крутился неподалёку от Лотборга. поносил всех подряд и обрастал загадочными историями. Возникло поверье, что если поймать кривого поросенка Томаса, то он непременно покажет, где зарыто золото. Многие в это не веприли, но некоторые горячо уверали, что лично знают счастливчиков, разбогатевших именно таким способом. Из-за своей славы Томасу постоянно приходилось улепетывать, а ведь он был далеко-далеко-далеко-далеко-далеко не молод. И вот его поймали восторженные подростки. Около часа они допрашивали волшебного поросёнка, клещали его прутьем и дёргали за уши. Томас, не умея ничего доказать, так лихо бронился, что не нароком околел. Для опознания трупа пригласили ведьм, и те официально подтвердили, что это и есть знаменитый Томас. Подростки отнесли погибшую легенду за город, чтобы торжественно сжечь и развеять пепел. Когда они сооружали костёр, Томаса подняла зелёная чума в небо взлелись суматошные вопли